Государь-император принял решение вопреки мнению Сената, по которому этот начальник округа был предан суду. Я рассказываю эту историю только для того, чтобы объяснить, каким образом я ближе познакомился с Мещерским. Мещерский несколько раз приглашал меня на обеды. Я у него был. Встречал там министра внутренних дел Дурново директора департамента Министерства внутренних дел Кривошейна, будущего министра путей сообщения полковника Вендриха, Терентия Ивановича Филиппова и других. Затем и Мещерского я приглашал раза два-три к себе на обед». Вендрих Фон, военный инженер, инспектор при Министерстве путей сообщения 1892-1893 годы, товарищ министра путей сообщения 1907-1908 годы. Филиппов. Товарищ государственного контролера с 1878 года, государственный контролер 1889-1899 годы, член Государственного Совета. Вообще роль Мещерского мне была неясна и непонятна. Он издавал «Гражданин». «Гражданин» не имел большого числа читателей, хотя, тем не менее, он имел некоторое влияние в известном кругу. Но меня удивляло, каким образом Мещерский издает этот гражданин, откуда он берет деньги. Как-то раз, когда я уже сделался министром финансов, приезжает ко мне дурного и говорит, что вот ежегодно испрашивается определенная сумма денег, а именно 80 тысяч, для редактора и издателя гражданина что деньги эти назначались из фонда на чрезвычайные надобности, что сумму эту и спрашивал министр финансов и передавал ее в Министерство внутренних дел, а министр внутренних дел вручал эту сумму Мещерскому. Я припомнил тогда, что действительно, когда я был министром путей сообщения, то иногда у Вышнеградского я встречал, между прочим, и Мищерского. Далее Иван Николаевич Дурново сказал мне, что государь-император находит, что подобного рода процедура, чтобы министр финансов докладывал государю о выдаче денег гражданину, затем эти деньги вручались министру внутренних дел, а уже министр внутренних дел передавал бы их Мещерскому, совершенно излишне. Что государь сказал, что лучше, чтобы это прямо делал министр финансов. Причем Дурново прибавил, что он просил государя вывести его из этого дела, так как вообще он в князе Мещерском разочаровался. В следующий доклад я докладывал государю-императору, что вот мне Иван Николаевич Дурново передал относительно Мещерского его высочайшее повеление. На это государь-император мне ответил, что действительно Мещерскому по его желанию выделяется 80 тысяч рублей на издание гражданина, что он, государь, хочет, чтобы это делал я, чтобы я сам непосредственно вручал эти деньги Мещерскому. Конечно, это приказание государя я принял к исполнению, и меня крайне заинтересовала личность Мещерского» что такое Мещерский и почему к нему такие отношения государя. По этому поводу я говорил и с графом Воронцовым-Дашковым, и с Победоносцевым. Граф Воронцов-Дашков сказал мне, что Мещерский — это такой господин, с которым он не желает знаться и которому он руки не подает. Победоносцев сказал мне, что Мещерский просто негодяй, «Такой грязный человек, с которым он также не желает знаться, хотя знает он его очень хорошо, знает его еще с молодости. И вот он рассказал мне, что такое представляет из себя Мещерский. Мещерский из отличной семьи князей Мещерских, отец его, князь Мещерский, был женат на дочери известного историка Карамзина» что и дает повод князю Мещерскому постоянно говорить о том, что он внук Карамзина. Вообще, по рождению Мещерский из хорошего общества, и вследствие того, что Карамзин имел известную близость к царской семье, он, Мещерский, был в числе тех двух-трех молодых людей, которые, как сверстники цесаревича Николая Александровича, были выбраны для того, чтобы постоянно играть и заниматься с цесаревичем потом когда цесаревич делал путешествие по россии, то мещерский а затем еще и другой молодой человек сопровождали его. Вместе с цесаревичем николаем александровичем ездили в качестве преподавателя константин петрович победоносцев и борис николаевич Чечерин. Победоносцев, будущий известный государственный деятель, тогда он был только профессором, Кичерин, тоже будущий известный профессор, а потом московский городской глава. Таким образом, Константин Петрович знал Мещерского еще совсем молодым человеком. Тогда я понял, почему Победоносцев говорил, что он знает Мещерского еще с молодости и знает, что он грязный человек, человек, которому ни в коем случае не следует доверяться». Помню, он тогда прибавил, вот вы увидите, если вы будете оказывать ему какую-нибудь ласку, увидите, как он вам за это отплатит. Затем он мне объяснил, почему так относился к Мещерскому император Александр Третий. Император Александр Третий, если употребить институтское выражение, обожал своего брата цесаревича Николая. Когда цесаревич Николай умер, то все, что окружило его брата, все ему было дорого. Поэтому император Александр Третий считал как будто бы своим нравственным долгом тем лицам, с которыми был дружен и близок цесаревич Николай, с своей стороны оказывать точно так же дружбу, внимание и привязанность. Таким образом, понятно, что император Александр Третий перенес свое внимание и на князя Мещерского. Тем более, что он встречал Мещерского тогда, когда Мещерский состоял при его старшем брате, как ровесник для занятий и для игр. То есть он встречался с ним тогда, и близость это явилась, можно сказать, с юношеских лет. Итак, мне стало понятно, почему император Александр Третий так относился к Мещерскому. С одной стороны, он относился к нему так во внимание к памяти цесаревича Николая, а с другой стороны, по самому характеру своему Александр Третий был очень тверд в своих привязанностях. Но, тем не менее, Мещерский бывал у Александра Третьего чрезвычайно редко, и, если можно так выразиться, ходил с заднего хода, и у Александра Третьего, как у императора, и у его семейства никогда не бывал. Мне показалось это интересным, почему это происходит. Тогда мне объяснили, что когда император Александр III был еще цесаревичем, то Мещерский бывал у него как у хорошего знакомого. Тогда же он встречался с графом Воронцовым-Дашковым, который был тогда молодым человеком-адъютантом при будущем императоре Александре III. Но Мещерский держал себя так, что это коробило цесаревну Марию Федоровну, И поэтому Мария Федоровна после некоторых его выходок сказала, что она не желает, чтобы Мещерский переступал порог ее жилища, причем назвала его негодяем. Вследствие этого Мещерский не был принимаем императором, как человек, с которым он знаком, а был принимаем, так сказать, более или менее с заднего крыльца. Но Мещерский человек, умеющий очень подделываться. Кроме того, нужно признать, что Мещерский обладает хорошим литературным публицистическим талантом, даже, можно сказать, выдающимся талантом. И так как он писал статьи в тон императору Александру Третьему, то естественно, что император до известной степени ценил его публицистическую деятельность. Кроме того, никто не умел так клянчить и унижаться, как князь Мещерский. И этим постоянным клянченьем и жалобами на свою трудную жизнь он достиг того, что государь решил выдавать ему ежегодно на издание гражданина сумму в 80 тысяч рублей, которую я, будучи министром финансов, в течение двух лет выдавал ему до смерти Александра Третьего». А раньше, как я уже объяснил, сумма это выдавалась Вышнеградским министру внутренних дел для передачи Мещерскому. При этом я заметил, что гражданин, где только мог легал графа Воронцова-Дашкова, но легал так, чтобы не очень форсировать императора Александра Третьего. То же самое было и относительно Победоносцева. Что же касается «Дурного», то прежде гражданин его очень восхвалял, но после того, как Дурново отказался быть посредником по передаче денег Мещерскому, гражданин начал страшно ругать и Дурново. Итак, государь-император приказал мне непосредственно передавать Мещерскому деньги на издание гражданина. Таким образом, в течение двух лет я передавал ему по 80 тысяч рублей в год в 1892 и 1893 годах. «Всякий раз выдача эта была оформлена моим особым всеподданнейшим докладом, причем деньги эти передавал директор департамента казначейства. Такое положение, в которое я был поставлен по отношению к Мещерскому, побудило его особенно искать сближение со мною, поэтому он всячески за мной ухаживал. С другой стороны, что вполне естественно, это дало мне возможность еще более узнать Мещерского». Я убедился, что император Александр III почти никогда не видал Мещерского, но Мещерский аккуратно делал ему разные сообщения, то есть посылал ему нечто вроде своего дневника, в котором писал обо всех выдающихся политических событиях. С Своей стороны император иногда тоже писал Мещерскому. Нужно знать привязчивость князя Мещерского и умение его влезть в душу, чтобы не удивляться тем отношениям, которые установились между ним и императором Александром Третьим. Такие отношения между Мещерским и императором Александром III установились, как я уже говорил, ввиду того случайного положения, которое занял Мещерский в сердце императора Александра III вследствие воспоминаний императора о своем умершем старшем брате, цесаревиче Николае. Как я уже говорил, михерский бывал очень редко у императора. И бывал, если можно так выразиться, с заднего крыльца. Причем он продолжал себя вести таким образом, что еще больше вооружил против себя императрицу. С ним происходили постоянные скандалы. Один из скандалов был таков, что выплыл наружу. Это именно так называемая история с трубачом. История это такого рода. В лейп-стрелковом батальоне находился один трубач, молодой парень, который очень понравился Мещерскому. Этот парень бывал у Мещерского. Командиром батальона в то время был граф Келлер. Граф Келлер, узнав об этом, наказал трубача и потребовал, чтобы трубач этот больше к Мещерскому не ходил. Тогда Мещерский начал по своему обыкновению доносить на Келлера, писать грязные статьи в гражданине. Благодаря его доносам и статьям граф Келлер должен был оставить командование батальоном, но затем расследование всего этого дела установило совершенную правоту графа Келлера и удивительно грязную роль во всем этом деле князя Мещерского. Вследствие этого граф Келлер был реабилитирован в своей служебной карьере и вскоре получил назначение директором пажеского корпуса. Потом он был сделан губернатором в Екатеринославе. Во время Японской войны он поехал на войну и, как известно, славно погиб там, командуя отрядом. Эта грязная история с трубачом разнеслась по всему Петербургу. Вероятно, она сделалась известна и императрице, и вооружила ее еще более против Мещерского. Келлер, граф, генерал, во время русско-японской войны командовал Вторым Восточно-Сибирским армейским корпусом. В числе молодых людей, которые находились под особым покровительством князя Мещерского, был и калышка, о котором я уже раньше говорил. Затем калышка был устранен ради другого молодого человека, некоего Бурдукова. Этот Бурдуков до настоящего времени играет в жизни князя Мещерского не то чтобы преобладающую роль, а просто доминирующую роль. Бурдуков может сделать с этим старым развратником все, что он захочет. Мещерский являлся самым ревностным защитником, покровителем и ходатаем особой компании, которая всегда при нем находилась. Но в этой компании вообще всегда какое-нибудь одно лицо, какой-нибудь молодой человек играл доминирующую роль. Так Калышка из простого офицера, он кончил курс юнкерского училища, сделал себе следующую карьеру. Он был чиновником по особым поручениям при министре внутренних дел потом чиновникам по особым поручениям при министре путей сообщения когда я был министром путей сообщения затем после того как я ушел из министерства при моем заместителе Кривошейне Калышка, опять благодаря тому же князю Мещерскому играл особую роль пока не должен был оставить службу вследствие нареканий на него дело это даже восходило в суд калышка постоянно уверял, будто бы обвинение было неправильно на него возведено. Я в это дело не вникал. Тем не менее, как я уже говорил, Калышка несомненно человек талантливый, несомненно он имеет большой литературный талант. Мищерский встретил другого молодого офицера, Бурдукова, который совсем завоевал его сердце, и до настоящего времени этот Бурдуков делает из Мещерского все, что захочет. Замечательно, что Бурдуков, будучи простым армейским офицером, не имея никакого ни таланта, ни образования, будучи человеком вполне ничтожным, в настоящее время уже камергер член Тарифного комитета Министерства финансов от Министерства внутренних дел и чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел. Кроме того, он имеет некоторые средства, потому что благодаря Мещерскому ему постоянно давали какие-то поручения, связанные с различными денежными подачками. Так, например, он несколько раз ездил в Туркестан по поручению Министерства земледелия, бывшее Министерство государственных имуществ, для изучения коврового дела в Туркестане. Всякий раз за эти командировки он получал по нескольку десятков тысяч рублей. Конечно, командировки эти не могли иметь никаких последствий. Даже как-то раз, насколько мне известно, он получил командировочные деньги, совсем не ездивший в Туркестан. Когда в конце 1894 года, 20 октября, умер император Александр III, то князь Мещерский был этим очень огорчен. И я нисколько не сомневаюсь, что он был искренне огорчен смертью императора, потому что Александр Третий был действительно его благодетелем. Наконец, всякий, кто имел счастье приближаться к императору Александру Третьему, не мог не быть огорчен его смертью, потому что император Александр Третий был такую привлекательную и высокую личностью, которая не могла не внушать к себе глубокого уважения, преданности и любви. С другой стороны, князь Михерский был поражен этой смертью, и потому что он чувствовал, что материальное его положение будет значительно изменено. Перед Новым годом, то есть когда наступал срок, когда я должен был докладывать о выдаче Мещерскому 80 тысяч рублей на издание гражданина, Мещерский явился ко мне и упрашивал меня, чтобы я доложил государю и доложил в возможно благоприятном для него смысле. Я перед наступающим 1895 годом докладывал об этом государю-императору и доложил ему все дело так, как я его рассказал. Император, видимо, был уже настроен против Мещерского. Для меня было совершенно ясно, что он никогда не говорил с своим отцом о Мещерском, но слышал отзывы, и отзывы, конечно, совершенно справедливые о Мещерском от своей августейшей матери. Поэтому при моем докладе он отнесся к Мещерскому крайне недоброжелательно и сказал, что он о Мещерском неблагоприятного мнения, и продолжать ему что-нибудь выдавать он не намерен, и что изданию гражданина он не придает никакого значения. Вообще император отнесся к Мещерскому скорее даже враждебно, нежели благосклонно. Тем не менее, я доложил государю, что сразу ликвидировать это дело нельзя, что Мищерский издавал гражданин много лет при непосредственной поддержке его августейшего отца, и что следовало бы во всяком случае дать ему время, чтобы его ликвидировать. Тогда... Император приказал выдать Мещерскому 80 тысяч рублей, но велел мне предупредить Мещерского, что эти 80 тысяч рублей выдаются ему в последний раз, что больше выдавать Мещерскому каких-либо денег он не желает, и, кроме того, просил Мещерского к нему ничего не писать и к нему ни с чем не обращаться. Я приказал Мещерскому выдать 80 тысяч рублей и передал ему о повелении государя. Потом я узнал, что Мещерский все-таки написал государю. Передал он свое письмо через генерала Васильковского, бывшего управляющего аничковым дворцом, через которого и впоследствии неоднократно передавал свои письма государю. При письме он представил государю и все те письма, которые писал ему император Александр III, для того, чтобы показать свою близость к императору. Васильковский генерал, приближенный Александра Третьего, управляющий Аничковым дворцом 1891-1895 годы. Император Николай II, как он сам мне потом рассказывал, вернул ему все эти письма обратно и вторично подтвердил, что просит к нему никогда ни с чем не обращаться мищерский был в отчаянии, многократно приходил ко мне и все просил, умолял меня, чтобы я при случае заговорил опять с государем о нем. Вероятно, он обращался с такими же просьбами и к другим министрам, между прочим, к министру графу Делянову, так как он, Мещерский, числился служащим по Министерству народного просвещения. Делянов. Граф, министр народного просвещения 1882-1897 годы. Но все ходатайства его в течение того времени, когда министрами внутренних дел были Иван Николаевич Дурновой и затем Гримыкин, ни к чему не приводили. И вот, наконец, когда министром внутренних дел сделался Дмитрий Сергеевич Сипягин, который находился с Мещерским в некотором отдаленном родстве, то Мещерский этим родственным чувством сумел воспользоваться и со свойственной ему способностью влезать во все отверстия оказал такое влияние на Сипягина, а, с другой стороны, Сипягин на государе что император Николай II разрешил Мещерскому писать ему письма, подобные тем, какие он писал его отцу. Таким образом, установились отношения между Мещерским и императором. Причем в скором времени государь-император приказал мне выдавать Мещерскому деньги на издание гражданина. При императоре Александре III гражданин был ежедневной газетой, А после того, как Мещерский был лишен субсидий в 80 тысяч рублей, гражданин сделался еженедельной газетой, можно сказать, листком. В этом виде он издается и до настоящего времени. Итак, государь-император приказал выдавать субсидию на издание гражданина в размере 18 тысяч рублей в год. Причем эти 18 тысяч рублей, пока я был министром, он всякий раз ежегодно получал по особому всеподданнейшему докладу. Насколько мне известно, он продолжал их получать и после меня продолжает получать и в настоящее время. Когда Мещерский получил таким образом возможность писать государю, то в скором времени я заметил, что с государем у него установились отношения довольно близкие. Так мне князь Мещерский несколько раз показывал письма государев, в которых государь-император писал ему на «ты». Как известно, император Александр II ко всем своим близким и подчиненным обращался на «ты». Но этот обычай вывел император Александр III, который никому, кроме как к своим родным, не обращался на ты. Тем более это нужно сказать и об императоре Николае II, потому что, как я уже говорил, император Николай II человек в высокой степени деликатный, воспитанный в заграничном духе с точки зрения именно внешнего воспитания. А, следовательно, обращение с его стороны к князю Мещерскому на «ты» показывало, безусловно, особую милость государя к Мещерскому, милость, которую вообще он никому из своих приближенных лиц, ни министрам, ни другим лицам, с которыми государь-император имеет постоянные сношения, не оказывал. Мне Мещерский объяснил, что он особо как-то раз умолял государя оказать ему милость и в память тех отношений, которые были между ним и императором Александром Третьим, обращаться к нему, к своему верному слуге, на «ты». Когда случилось несчастье с Сипягином, который был убит Балмашовым, то явился вопрос, кто будет министром. «Балмашов, студент». Член боевой организации партии эсеров 2 апреля 1902 года убил министра внутренних дел Сипягина, повешен 3 мая 1902 года в Шлиссельбурге. На другой же день я узнал, что министром будет Плеве. Плеви был назначен министром, потому что об этом писал государь Мещерский, который очень рекомендовал Плеве в качестве министра, как человека, который в состоянии поддержать порядок и задушить революционную гидру, от руки которой пал действительно высокопочтенный министр и глубоко порядочный и честный человек Сипягин. Такая рекомендация со стороны Мещерского являлась странной, потому что как-то раз еще за несколько месяцев до смерти Сипягина я, Мещерский и Сипягин обедали, не помню у кого, у Мещерского или у Сипягина Сипягин жаловался на то, что он не может вести дело так, как бы он хотел что он встречает различные затруднения и говорил, что если будет так продолжаться, то он будет вынужден уйти Тогда возник, естественно, вопрос, если он уйдет, кто же может быть назначен вместо него? Когда было произнесено имя Плеве, то Сипягин сказал, что это будет самое большое несчастье для России, если министром будет назначен Плеве, и Мещерский не только против такого мнения не возражал, но даже с таким мнением Сипягина согласился, так как Мещерский считал себя поклонником Сипягина и был близок к нему, Это было крайне странно, что через несколько месяцев после этого разговора он рекомендовал именно Плеве. Будучи министром, Плеве чрезвычайно покровительствовал Мещерскому, всем его ублажал. При нем Бурдуков был сделан членом Тарифного комитета Министерства финансов от Министерства внутренних дел. Вообще Плеве исполнял всякие просьбы о различных наградах, с которыми к нему обращался Мещерский. Мещерский часто бывал у Плеве, он, вероятно, давал ему благие советы, как управлять Россией, а с другой стороны, он узнавал от Плеве много различных сведений для своего гражданина. Вообще гражданин в течение всего времени издания его Мещерским всегда пользовался и пользуется, хотя и в ограниченном кругу читателей, известным влиянием. Происходило это и происходит от того, что с одной стороны, как я уже говорил, Мещерский, несомненно, человек талантливый, имеет некоторую опытность, а с другой стороны, потому что гражданин вследствие особого положения Мещерского часто являлся осведомленным, то есть знал такие вещи, которые другим газетам и изданиям были недоступны. Наконец, объясняется это еще и тем, что Мещерского считали вообще человеком влиятельным, и считали его влиятельным не без основания, а потому, естественно, находился такой круг читателей, который покупал гражданина и читал его в виду такого его влияния. Кроме того, у Мещерского всегда раз в неделю по вечерам собирались, На этих вечерах я никогда в жизни не был, но мне говорили, что на этих вечерах собиралось большое общество, состоящее большую частью из лиц, искавших какую-нибудь протекцию или поддержку, не исключая и лиц, стремящихся в государственный совет. Так, например, я знаю несколько лиц, которые попали в Государственный Совет, вероятно, благодаря ходатайству и рекомендации Мещерского. А именно, член Государственного Совета Платонов, член Государственного Совета Шевич и вообще многие другие лица также получали различные места благодаря протекции Мещерского, места губернаторов и другие высшие места в провинции. Так, например, когда я был министром финансов, то князь Мещерский страшно ко мне приставал и страшно на меня обижался, жалуясь, что я никогда не исполняю никаких его справедливых просьб. Он хотел, чтобы я одного податного инспектора по фамилии Засятка, человека вообще не без он был из числа молодых людей, любезных князю Мещерскому, непременно сделал управляющим казенной палатой где-нибудь в России. Я долго на это не соглашался, но потом, когда открылось место управляющего казенной палатой в царстве польском, в Полоцке, я назначил его управляющим казенной палатой. Затем, как только вступил к Леве, он сделал господина засядка председателем губернской земской управы в Твери, после того, как председатель по выборам должен был быть по высочайшему повелению заменен председателем по назначению. Когда я сделался председателем Совета Министров в 1905 году, то я застал господина засядка управляющим губернией в Самаре. И, конечно, как только я вступил на этот пост, то он через 2-3 месяца потерял это место. Но потом, когда я ушел из председателя совета, то он опять, благодаря протекции Мещерского, получил место губернатора в одной из губерний царства Польского, где он находится и до настоящего времени. Этот засядком вообще человек очень не глупый. Не особенно дурной, но, конечно, сделал он эту карьеру не из-за своего ума, не из-за своего образования, он тоже просто из отставных офицеров кончил курс, скажется, в пажеском корпусе, не из-за своих талантов и заслуг, а исключительно благодаря своей близости, когда он был еще молодым человеком, князю Мещерскому». Засятка, Самарский в 1905 году и Радомский с 1906 года, губернатор. Когда министром внутренних дел сделался князь Святополк Мирский, человек весьма благородный, чистый и честный, то Мещерский хотел к нему проникнуть. Он неоднократно просил меня об этом, но я, конечно, желания Мещерского не исполнил. Тогда он старался проникнуть через другие пути. Наконец он что-то написал государю, так что государь сам заговорил с мирским о Мещерском. Когда император Николай II заговорил с Святополкомирским о Мещерском, то он сказал государю, что считает Мещерского такого рода человеком, которого государь не только не должен знать, но даже произнесение имени князя Мещерского устами государя-императора, по его мнению, оскверняет эти царственные уста. Поэтому в течение кратковременного министерства князя Святополкомирского Мещерский не играл никакой роли. Но тем более он всячески морал святополк Мирского, писал всевозможные клеветы на него, государю-императору, и делал различные выпады против святополк Мирского в своей газете. Когда святополк Мирский после рабочей манифестации в начале 1905 года должен был покинуть пост министра, и вместо него министром внутренних дел был назначен Булыгин, а затем в скором времени... Товарищем его сделался Трепов, который, в сущности говоря, был не только товарищем министра внутренних дел, но и диктатором, в каковой роли он находился не только впредь до того времени, когда случилось 17 октября, и я сделался председателем Совета Министров, но и после этого, вследствие чего отчасти я и должен был покинуть пост председателя, то Мещерский также особенного успеха у Булыгина и у Трепова не имел. Отношения его к государю продолжались, но уже не в такой степени, как это было раньше. Так что можно сказать, что при Мирском, а потом при Булыгине и Трепове, Мещерский был отдален от государя. Отдаление это произошло отчасти от того, что святополк Мирский был безусловно против Мещерского. А с другой стороны, Булыгин и Трепов также относились к Мещерскому с неуважением. Главной же причиной этого отдаления было то, что Мещерский в Японскую войну играл особую роль. Надо отдать справедливость Мещерскому, что он был против этой войны. Против этой истории, против Безобразова, Ванлерлярского, Абазы и вообще всей этой банды, которая вовлекла нас в Японскую войну. Он имел в данном случае смелость откровенно писать об этом государю. Когда вся эта война разразилась, разразились все несчастные последствия этой войны, то государь это весьма охладило к Мещерскому, так как ни предупреждением Мещерского, ни предупреждением многих других лиц и прежде всего моим относительно несчастных последствий, которые будет иметь эта война, государь не придавал должного значения. Я отлично помню, как 6 мая 1903 года приходит как-то ко мне Мещерский и показывает мне письмо государя, в котором государь говорит ему... Содержание письма приблизительно было таково. «Я тебе очень благодарен за то, что ты мне пишешь всю правду и предупреждаешь относительно тех лиц, которые, по твоему мнению, ведут меня к войне. За эти сообщения я тебе очень благодарен» но остаюсь при прежнем своем мнении, и завтра ты увидишь этому доказательство. Я спросил Мещерского, по поводу чего, ответил ему государь. Мещерский сказал мне, что он получил письмо это в ответ на его предупреждение о всех тех лицах, которых он перечислял пофамильно, которые вели самую мерзкую и опасную интригу, приведшую нас к войне». Письмо это, которое мне Мещерский прочел, которое я отлично помню, было написано в весьма едкой и остроумной форме. Но письмо это я не считаю возможным ныне здесь привести. Так вот это письмо государя было ответом на его письмо. Мещерский спросил меня, что значит фраза в письме «Завтра ты увидишь по этому предмету мое мнение». Я ответил, что я также не могу этого понять. Но на другой день мы прочли, что Безобразов сделан статс-секретарем. Генерал Вогак, который был одним из помощников Безобразова и ездил с ним на Дальний Восток, причислен к свите его величества. Затем последовали и другие награды. Одним словом, Безобразов сделался чуть ли не самым влиятельным лицом у государя. Вогак, генерал, русский военный агент в Китае и в Японии, участник безобразовской клики. Вон Лерлярский, гвардейский полковник в отставке, крупный новгородский помещик и лесопромышленник, владелец золотых приисков на Урале, активный деятель безобразовской клики. Вот это отрицательное отношение Мищерского к японской войне, И его довольно резкие по этому предмету письма к государю, из которых одно, как я уже говорил, я читал, вероятно, и послужили поводом охлаждения государя к Мещерскому. Охлаждение это, как мне известно, продолжалось довольно долго. Именно весь 1906, 1907 и, кажется, 1908 годы. И вот только в последнее время, в последний год, или... Полтора Мещерский опять воспрянул. Государь, кажется, раза два его принимал и вообще опять начал к нему благоволить. Но я со времени оставления мною поста председателя Совета Министров более с Мещерским не знаком и ни в каких с ним сношениях не нахожусь. Произошло это вот почему. Когда я вернулся из Портсмута, то Мехерский писал мне всевозможные дифирамбы. «Был у меня и плакал, уверяя, что Россия погибла и что единственное спасение России заключается в Конституции. Необходимо дать России Конституцию». После этого, когда произошло 17 октября, и России действительно была дана очень умеренная и очень консервативная конституция, которая, между прочим, можно сказать почти что уже похоронена Столыпиным, и как только я покинул пост председателя, то Мещерский накинулся на меня, писал всякие гадости. Особенно возмутила меня одна статья, в которой говорилось, что, конечно, я теперь ввиду такого состояния России бросил Россию, поеду за границу и буду за границей жить, а Россия может страдать, будет поливаться кровь, а я теперь на все готов плевать, благо что, по соображениям Мещерского, я имею некоторые средства, которые и дозволяют мне жить за границей. Затем он начал писать, конечно, в угоду направлению, которое все более и более стало преобладать, а именно начал писать в духе крайне черносотенного консервативного направления. Начал уверять, что 17 октября и затем вот эта конституция была дана потому, что я чуть ли в это время совсем не помешался что я в это время был совсем помешанный, невменяемый, а потому и поднес государю-императору такого рода акты. Тем не менее, написав такую статью, Мещерский и господин его адъютант Бурдуков имели нахальство ко мне явиться. Конечно, я их не принял. Это было сейчас же после того, как я покинул пост председателя Совета Министров. Затем я поехал за границу и был в Гомбурге, куда под предлогом лечения почел нужным явиться и господин Мещерский, а главным образом для того, чтобы как-нибудь ко мне приблизиться и не терять со мной связь. Но это Мещерскому не удалось. С тех пор я Мещерского не признаю. Несмотря на то, что он вначале, пока я думал, что я могу опять прийти к власти, всячески ко мне старался влезть, но все его вылазки, а также и вылазки господина Бурдукова, я всегда с пренебрежением отвергал и отвергаю до настоящего времени». Между прочим, когда я был председателем Совета министров, то в первые же дни моего председательствования ко мне явился Мещерский, который упрашивал меня причислить к своей канцелярии некоего Мануилова. Я знал, что Мануилов был агентом департамента полиции и после ухода Рочковского агентом министра внутренних дел в Париже. Знал это потому, что когда я в качестве председателя комитета министров был в Париже, то ко мне раза два являлся Мануилов. Михирскому относительно его просьбы я сказал, что решительно ничего не имею против того, что если Мануилов хочет, пусть припишется к моей канцелярии, оставаясь в департаменте полиции, если только на это согласен министр внутренних дел. Затем я просил начальника моей канцелярии Вуича снестись с министром внутренних дел министр внутренних дел ответил, что он решительно никаких препятствий не имеет, а поэтому этот мануилов был причислен к моей канцелярии и находился в ведении директора канцелярии и управляющего канцелярии Вуича, который ныне состоит сенатором, человека в высокой степени порядочного, благородного и редко честного. Лично я ни в каких непосредственных сношениях с Мануйловым не находился. Только раза два пришлось мне иметь с ним непосредственные отношения, что было известно и Ивуичу. Дело заключалось в следующем. «Как-то раз приходит ко мне Мануйлов и от имени князя Мещерского очень просит, чтобы я принял священника Гапона». Я был очень удивлен, что священник Гапон находится здесь и через несколько дней, конечно, выпроводил его за границу. Но раньше, чем я его выпроводил, ко мне явился Мещерский и убеждал меня принять священника Гапона. Говорил, что Гапон раскаялся, что он может принести громадную пользу правительству в смысле сыска. Но я сказал Мещерскому, что Гапона я никогда в своей жизни не видел, видеть не желаю и его не приму. Потом я сказал ему, что Гапун этот раз уже обманул светополк Мирского и Плеве, когда вследствие этой истории 9 января 1905 года на Дворцовой площади благодаря Гапону было убито несколько сот человек невинного народа, и что я с таким негодяем ни говорить, ни видеться не желаю. Так что, несмотря на все настояния Мещерского, я просьбы его не исполнил. Затем, как я слыхал, он обращался с такими же просьбами и к Дурнаву. Мне на днях говорили, я сам этого не читал, может быть, это и неверно, но мне говорили люди довольно верные, что русское слово... Купила мемуары Гапона, который, как известно, уже давно убит, что мемуары эти будут летом печататься, что в этих мемуарах есть запись Гапона относительно того, что когда он обращался к Мануйлову и Мещерскому и просил, чтобы я его принял, что тогда он лишь обманывал. В мемуарах Гапон, как мне передавали, пишет, что он хотел настоять, чтобы я его принял, потому что было решено меня убить. Было решено, что Гапон придет ко мне с пистолетом и убьет меня из Браунинга. Но это ему не удалось, потому что, несмотря на просьбы Мануилова и Мещерского, я Гапона не принял, так как считал его негодяем. Рассказывая это, я, конечно, уверен, что, несмотря на низкие качества Мануйлова и Мещерского, они не знали намерений Гапона. Я рассказываю это по поводу Мануйлова только для того, чтобы охарактеризовать личность Мещерского, чтобы показать, какого рода этот человек. Раньше, чем была дана Конституция, он плакал, И убеждал меня, что России необходима конституция, но когда конституция вышла из моды, то он начал кричать и накидываться на тех, кого он считает участниками этой реформы, благодаря кому конституция это была дана. Всю свою жизнь Меферский только занимается своими фаворитами. Из политики же он сделал ремесло, которым самым бессовестным образом торгует в свою пользу и в пользу своих фаворитов. Так что я не могу иначе сказать про Мещерского, как то, что это ужаснейший человек. Про это знают почти все, имеющие с ним сношение. Как я уже говорил относительно его предупреждал меня и граф Воронцов-Дашков, и победоносцев, которые иначе как негодяем его не называли. Против него были и Терентьев Иванович Филиппов, и Дурново. Затем сам я видел, что до тех пор, пока какой-нибудь человек находится у власти и ему нужен, Мещерский пишет этому человеку дифирамбы, уверяя, что если только он уйдет, то Россия погибнет. А стоит только этому лицу уйти, он на другой же день начинает обливать его помоями. Брат Мещерского, который был попечителем московского учебного округа, а затем жил в Москве, Мещерского не признавал, считая своего брата таким человеком, с которым знаться нельзя. У московского князя Мещерского было пять дочерей, из которых на одну женат князь Васильчиков, тот, который был министром земледелия, а теперь член Государственного совета, на другой князь Голицын а на остальных лица известные и вполне порядочные из общества. Все эти племянницы, а также их мужья, не признают этого Мещерского и считают постыдным для себя быть с ним знакомыми. Вот что такое «Мещерский». А поэтому нельзя иначе, как с большим соболезнованием, думать о том, что подобного рода лица могли и могут иметь какой бы то ни было доступ к таким чистым лицам, как наши монархи. Тут, очевидно, происходит величайший обман с одной стороны и заблуждение с другой. Моя полемика с Гучковым. Новое время, 15 сентября 1911 года, в обществах и собраниях. Сегодня вечером состоялось под председательством Гучковым заседание Центрального комитета Союза 17 октября при участии членов партии, живущих в Москве. Заседание было посвящено главным образом речи Гучкова в память Столыпина. Прежде всего, память почившего была почтена вставанием. Гучков указал, что в лице Столыпина сошел человек, который по своим идеям, по своим стремлениям, по своим политическим задачам наиболее сходился с планами и стремлениями многих членов 17 октября. Ввиду этого к смерти этого человека союз не может отнестись так, как отнесся бы или мог бы отнестись к смерти всякого другого видного администратора и государственного деятеля, как бы крупно ни было его значения. Однако же пусть собрание не ждет от оратора попытки охарактеризовать всю деятельность Столыпина, все его заслуги. Оратор прежде всего лично подавлен тяжестью утраты и не мог бы осуществить такую задачу во всей ее полноте по свежим впечатлениям момента. Это требует серьезной и продолжительной работы, да и время для полной оценки Столыпина еще не наступило, потому что события слишком близки к нам». Гучков хочет лишь познакомить собрание с некоторыми эпизодами, которые имели прямое или косвенное отношение к Союзу 17 октября. Первый раз Гучков познакомился с личностью Столыпина, когда граф Витте формировал кабинет, и шла речь о приглашении в него общественных деятелей. Тогда на совещание были приглашены профессор-князь Трубецкой, Шипов и сам оратор им было предложено вступить в министерство. Гучков совершенно не хотел принимать портфеля, другие колебались, но во всяком случае все ставили известные условия. Прежде всего они хотели знать, кто будет их товарищами по кабинету, главное, кто будет министром внутренних дел. Граф Вютта говорил о Дурново. Против него решительно запротестовали все присутствовавшие общественные деятели граф Витте предложил компромисс в виде назначения товарищами Дурного князя Урусова и Лопухина, которые будут сдерживать Дурново, но общественные деятели решительно высказались против Дурново. Тогда князь Оболенский, присутствовавший на собрании, выдвинул имя Столыпина, рекомендуя его с прекрасной стороны. После долгих переговоров и колебаний граф Витте взял телеграфный бланк и написал вызов Столыпину в Петербург. Общественные деятели ушли в полной уверенности, что в кабинете будет Столыпин, но на другой день граф Витте собрал их и заявил, что передумал и остается при Дурново. Столыпин появляется уже после, когда. Перед созывом Первой Государственной Думы Горемыкиным был сформирован кабинет. Тут состоялось и непосредственное знакомство Гучкова со Столыпиным. Когда во время Первой Государственной Думы зашла речь о кадетском кабинете, и вопрос об образовании его был в принципе почти решен, Столыпин был тот, который восстал против этой мысли и которому удалось доказать нежелательность такой комбинации. Первая Государственная Дума была распущена, и Столыпин был назначен премьером. Гучков рассказал все более или менее известные подробности об отношении Столыпина ко Второй и Третьей Думе, остановившись обстоятельно на образовании правой группы в Думе и особенно в Государственном Совете уже во время Третьей Думы. Причем деятельность этой группы в Государственном Совете была целиком направлена против Столыпина. Во главе этой группы стоял Дурново, а негласным ее вдохновителем был граф Витте. В первый раз кампания правых против Столыпина должна была проявиться на преобразовании русской миссии при японском правительстве в посольство. Правые хотели подчеркнуть в этом акте покушение революционного Столыпина на прерогативы монарха, который должен был провести это помимо Думы. Затем решено было оставить этот повод и ожидать более удобного случая. Случай нашелся в штатах морского министерства. Подробности этого инцидента достаточно известны. Когда эти штаты, пройдя через Думу и Государственный совет, не удостоились высшего утверждения, Столыпин подал в отставку. В вопросе о штатах, как и в вопросе об японской миссии, всю интригу вел Дурнаво, инспирированный своим другом Витте, или вернее графом Витте через своего Дурнаво. Третье столкновение Столыпина с этой компанией было в вопросе о введении земства в западных губерниях. Все это дело настолько близко и настолько известно, что оратор не счел нужным о нем распространяться. Он только заявил, что октябристы во всем, где только было возможно, шли совместно со Столыпиным, рука об руку с ним. В заключении Гучков говорил о душе Столыпина, о его сердце, о том, что это был прекрасный, благородный патриот в лучшем смысле этого понятия. Он горячо любил Россию и с особенно нежным хорошим чувством произносил это слово «Россия». После Гучкова говорил местный октябрист доктор Куманин. Он произнес горячую тираду, зажигательные слова, посвященные памяти благородного человека и великого гражданина. Куманин, чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел 1907-1910 годы, октябрист. Затем вниманием собрания вновь завладел Гучков. По поводу появившегося в газетах сведения он дал несколько любопытных разъяснений. В газетах писали, что, собственно, неизвестно, кто убил Столыпина – революционера или охрана. Нужно ли считать виновником Багрова или Курлова, Кулябка и камер юнкера Веригина? Виригин, секретарь Департамента полиции 1906-1911 годы, вице-директор Департамента полиции 1911 год. Куляпка, полковник, начальник Киевского жандармского отделения 1907-1911 годы.